Глава шестьдесят первая. Столичная, межграничная, академия. Гордей Мауль. Едва выскочил из общежития, как услышал жуткий леденящий кровь-грохот. Я никогда не видел прорывов, но безошибочно понял, что это именно он. На стадионе началась паника. Гости с криками покидали свои места. «Сохраняйте спокойствие», — призвал голос ректора Вилларда, усиленный заклинанием. Всем гостям срочно проследовать в портальный зал и покинуть территорию академии. Всем кураторам собрать свои группы и приготовиться к обороне согласно плану действия в чрезвычайных ситуациях. Всем студентам собраться в точках сбора по факультетам. В небо взмыли сигнальные лучи разных цветов. Таким образом, кураторы обозначали свое местоположение. Факультатив по действию в чрезвычайных ситуациях у нас был в первый месяц учебы. Некоторые студенты тогда предпочли прогулять. Вот только у профессора Маира, исполнявшего на тот момент обязанности декана, было иное мнение. Четверо из нашей группы вылетели из академии еще до первой сессии. «Алекс, она же перевелась позже и не проходила факультатив. Мне срочно нужно ее найти. И маму». Уже не скрываясь, выпустил крылья и взмыл над землей, всматриваясь в толпу. Охрана выводила зрителей, а посреди арены стояли кураторы боевиков и стихийников. Краем глаза заметил движение со стороны трибуны для особо важных гостей. Портальные вспышки экстренного переноса сработали не меньше дюжины раз, а затем два демона в боевой трансформе, в которых я узнал Беладонну и Эртруара, залетели под самый купол. Судя по эмоциям на лице Руара, они с принцессой о чем-то спорили. Финальную точку в споре поставила принцесса, средним пальцем в сторону опешившего герцога. На опустевших трибунах заметил яркие макушки сестер. Ольга и Агния также были тут. В два взмаха крыльев добрался до теток. Ольга хмурилась, оглядывая потемневший от дымки купол, в то время как Агния до хрипоты ругалась с Настей и Аней. Где мама? Не на шутку взволновался я. «Она у твоего... декана должна быть». Со странной заминкой ответила Ольга. Спросить, зачем фон Кригеру моя мама, не успел. Неожиданно дракон почувствовал Алекс и ее волнение. «Найдете маму, перемещайтесь в безопасное место», крикнул и взлетел, не дожидаясь ответа. «Ага, так они тебя и послушают», ухмыльнулся дракон. Запах смородины я уловил раньше, чем увидел принцессу. Алекс в своем настоящем облике говорила с молодой изысканно одетой женщиной, в которой я с трудом узнал императрицу и мать Александры. Вокруг них на некотором расстоянии нервничали в ожидании приказа боевые маги из личной охраны императора. Специально приземлился чуть в стороне, но Алекс словно почувствовала и обернулась. В руке она сжимала амулет экстренной телепортации. Эти артефакты настолько дорогие и редкие, что их держат на крайний случай для первых лиц государства, таких как моя принцесса. Наши взгляды встретились всего на миг. Алекс виновато улыбнулась, а затем снова перевела взгляд на мать, крепко обняла ее и... активировала портал. Александра, Мауль, Голденберг. Мимо с криками проносились люди. Признаюсь, я растерялась. В такой ситуации я оказалась впервые в жизни, да еще не представляла, что делать с Люсией. По-хорошему бросить ее я не могла. Но удачу похлопала девушку по щекам. Ай! Схватилась она за щеку, на которой красовался теперь отпечаток моей ладони. Подъем, спящей красавица, у нас прорыв.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 Внезапно уставилась она на меня круглыми голубыми глазами. «А я студент, у нас сбор. Быстрее уходи, задерживаешь меня!» Рыкнула я для ускорения. На самом деле я понятия не имела, куда идти. На мое счастье, неподалеку загорелись сигнальные лучи. Выйду к ближайшему и дальше уточню, где мой курс. «Александра!» Раздался крик за моей спиной. «Нас зовут?» Насторожилась беглянка. Могли и звать. Александра — не самое редкое имя. Заметила принцесса. «Александра!» Крик повторился ближе. Я обернулась и не поверила глазам. Расталкивая охранников, ко мне бежала мама. «Доченька!» «Мама, как ты меня нашла?» «Думаешь, меня дурачит этот маскарад, и я родную дочь не узнаю?» Она вложила в мою руку портальный амулет, который я сразу же попыталась вернуть обратно. «Нет, мама, уходи, я остаюсь. Тут небезопасно, дочь. Я вижу, но я студентка боевого факультета, и у меня есть свои обязанности». «У тебя перед миром обязанности, да ты родиться не успела уже всем должна». Мама выругалась и внезапно скривилась, хватаясь за живот. Только сейчас я обратила внимание, что на ней элегантное платье свободного кроя, хотя обычно... Она предпочитает подчеркивать фигуру. Сканирование ауры лишь подтвердило мою догадку. Не знаю, как, но почувствовала приближение Гордея. Муж приземлился в нескольких метрах от меня. И как быть? Меня просто разрывало на части. Я не хотела расстраивать мать, но и Гордея с ребятами бросать не собиралась. Я все для себя решила, стоило встретиться с Гордеем взглядом. Он точно знал, что за артефакт я сжимаю в руке. И он хотел, чтобы я его использовала, и оказалась в безопасности. ну уж нет, муженек, и в горе, и в радости. «Я люблю тебя, мамочка», — крепко обняла императрицу, словно последний раз, за ее спиной делая знак охране приблизиться. «Береги моего братика», — шепнула на ушко и активировала портал. Одновременно призвала золотистые крылья, взмывая воздух и успевая в последний момент увернуться от портальной вспышки. Почти сразу же... Оказалась в объятиях Гордея. Он крепко прижимал меня к себе прямо в воздухе. «Почему не ушла?» — кричал он, хватая за предплечье и чуть отстраняя, чтобы лучше видеть лицо. «Ты принцесса этого мира. Ты обязана быть в безопасности». «А еще я боевик. И не спорь. Где сбор? Какой из лучей наш?» «Вон тот крайний». Полетели. Тяжело вздохнул Горр и направился к алому лучу, не отпуская мою руку.